Глава 13. Я застыла, позабыв как дышать. Да нет же. Нет. Ослышалось. Ну конечно, ослышалось. По-другому и быть не могло. Снимай свой наряд. Нет. Не ослышалось. Мне пришлось снова к нему повернуться. Это... Это очередная идиотская шутка. Но на застывшем лице моего теперь уже мужа не было ни намека на улыбку. Он вынул из кармана брюк телефон, взглянул на засветившийся экран, очевидно, что-то прочел, а потом бросил его на кресло прямо поверх валявшегося там пиджака. Поднял взгляд на меня. Не взгляд, а штормовое предупреждение. «Ну? Что ну?» Уголок его рта отдернулся, будто он скрывал усмешку. «Я велел тебе раздеваться. Или наряд настолько пришелся тебе по душе, что ты собралась таскать его до самого утра?» Ничего сильнее я сейчас не хотела, чем избавиться от этого платья, но неподобным же образом я вцепилась в тяжеленные юбки, будто готовилась в случае чего ринуться на утек. — Это совершенно не твоя забота! Как тебе только в голову пришло требовать от меня подобное! — Тебе снова память отшибла? — Если ты думаешь, что брачные клятвы позволяют тебе требовать от меня такие вот непотребства... — Позволяют, — оборвал он угрожающе. Я исполнил свою часть договора, заключил эту чертову сделку. И хочу посмотреть, что по ее условиям приобрел. Подозреваю, овчинка не стоила выделки. Жар со скоростью света залил меня до самой макушки. И я не понимала, что возмутило меня сильнее. Его уверенность в том, что заключение брака дает ему право распоряжаться мною как вещью, или его сомнение в том, что я вообще достойна внимания. Сволочь! Сволочь в квадрате! Какое же ты! «Какое же ты чудовище!» Пробормотала я, продолжая комкать несчастные юбки. «Как угодно! Это не худшее, что мне доводилось о себе слышать!» Он приподнял бровь. «Ну так что? Или сама раздеться ты не в состоянии?» «Я не собираюсь потакать твоим... твоим больным фантазиям!» Все внутри ходило ходуном. Я едва слова выговаривала. «Это первая брачная ночь. Нас сковал договор». «Смирись с этим, бродяжка!» Я замотала головой. «Это бред! Ты же сам мне сказал, что спать со мной не собираешься!» И вот тут насмешка наконец-то выползла на его губы. Хищная, так и не коснувшаяся глаз. «Разве кто-нибудь говорил о постели?» Захотелось как следует впечатать кулак в его тяжеленную челюсть, чтобы заставить его губы скривиться от боли. «Ты... ты просто хочешь меня унизить!» — догадалась я. «Напомнить мне, где мое место. Напомнить, что теперь волен делать со мной, что тебе заблагорассудится. Хочешь отомстить мне за решение моего деда?» «К которому ты никакого отношения, конечно же, не имеешь». «К его решению выдать меня за... за тебя?» — опешила я. «А разве кто-нибудь в своем уме захотел бы пойти за такого, как ты?» И мне, кажется, удалось метнуть достаточно увесистый камушек, пустивший трещину по этому фасаду мрачной невозмутимости. Уваров вынул руки из карманов брюк и шагнул ко мне. Я невольно отступила назад, приподнимая подол платья, чтобы не путался под ногами. «То есть вчерашняя сирота без гроша за душой воротила бы нос от подобного брака? Это омерзительно!» Я отступила еще на шаг. «Омерзительно все мере деньгами!» «Неужели? И где бы ты сейчас была без денег своего деда?» «Да какая тебе разница?» — Рявкнула я. «Где угодно, но точно не здесь, не на правах пустого места. И после такого вот отношения ты еще смеешь предполагать, что я по доброй воле пошла за тебя замуж? Да мне смотреть на тебя тошно!» Не знаю, как он это сделал. Зато знаю, насколько неуклюжей и медлительной оказалась я. Уваров в мгновение ока уничтожил расстояние между нами, и опомнилась я только когда его пальцы впились в мои руки повыше локтей тошно переспросил он до странности низким голосом я горела голова шла кругом от него пахло каким то безумно приятным парфюмом и это совсем не вязалось с тем что я сейчас к нему чувствовала это несправедливо мне не должен нравиться его парфюм тошно процедила я да ума помрачения он изучал мое лицо с методичностью следователя на допросе. Многое отдал бы, чтобы узнать, что ты скрываешь за этими взрывами праведного гнева. Маленькая Канатас! какую интригу плетешь и что тебе за ее успех пообещали. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Все мои попытки вырваться ни к чему не привели. Ты просто чертов параноик, вот и все. Я жив благодаря тому, что ты зовешь параноей. И очень жаль. Слова слетели с моего языка прежде, чем я смогла его прикусить. Он замер на миг, но потом совершенно неожиданно усмехнулся. «Порой я тоже так думаю». Я невольно сглотнула. В его голосе звучала странная горечь, но он не позволил мне на ней сосредоточиться. Скользнул взглядом по вырезу моего платья и напомнил. «Но сегодня я жив. Я здесь, и я требую, чтобы ты разделась». «Требую это от своей рыжей подруги!» — прорычала я. Она перед тобой не только разденется, но и ноги раздвинет. А я ни того, ни другого делать не буду». Какое-то время мы мерили друг друга взглядами, а потом Уваров вдруг отступил. «Предлагаешь мне нашу первую брачную ночь провести с любовницей?» Я открыла рот и закрыла его, не зная, что сказать. «Помни, это твоя идея». Бросил он, обернулся, подхватил из кресла свой телефон и покинул гостиную.